ишемическая болезнь сердца. Кровоснабжение и питание сердечной мышцы осуществляется посредством коронарных сосудов, пронизывающих весь миокард. Получая достаточное количество питательных веществ, сердце работает без перебоя, выдерживая высокие физические и психические нагрузки. С возрастом коронарной артерии, как и все другие артериальные сосуды, подвергаются атакам атеросклероза. В результате образования жировых и фиброзных бляшек просвет сосудов сужается и объем крови, питающей сердечную мышцу, уменьшается. Сужение коронарных артерий может возникать и в результате кратковременных спазмов. Миокард испытывает недостаток кровоснабжения и ишемию, что приводит к появлению боли в сердце, приступов стенокардии, грудной жабы. В состоянии покоя недостаток кровоснабжения сердечной мышцы не ощущается больным, но во время или после физической нагрузки, волнения, переутомления, обильной еды, возникает боль в левой половине грудной клетки или за грудиной. При стенокардии и миокарда являются временной и приходящей, возникающей обычно при физической нагрузке, но при прогрессировании процесса боли за грудиной могут появляться и в состоянии покоя, и даже во время сна. Если в результате полной непроходимости коронарной артерии или ее ветви какой-то участок сердечной мышцы не получает притока крови, то развивается ишемия с последующим некрозом этого участка, инфаркт миокарда. Площадь поражения зависит от величины питающей артерии. Если пострадала крупная артерия, то развивается обширный инфаркт, протекающий с тяжелыми осложнениями, нередко заканчивающийся трагически. При закупоривании мелкой веточки инфаркт может быть очаговым, который иногда протекает бессимптомно или с незначительными болевыми ощущениями. В некоторых случаях больной не обращается за медицинской помощью и о перенесенном на ногах инфаркте узнает через какое-то время по изменениям на ЭКГ, свидетельствующим о наличии рубцов в сердечной мышце. Причиной ишемической болезни сердца в большинстве случаев является наш старый знакомый атеросклероз, а факторы, способствующие развитию стенокардии инфаркта, вы уже знаете артериальная гипертония, высокое содержание в крови холестерина и триглицеридов, диабет, курение, ожирение и диета с высоким содержанием животных жиров, простых углеводов, соли, малоподвижный образ жизни, наследственная предрасположенность. Учитывая факторы риска, каждый может составить для себя личный план профилактики иБС включающий переход к здоровому образу жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек, двигательную активность и положительный взгляд на жизнь, даже если она приносит не только радости, но и огорчение. Если появилась боль в сердце, пусть даже кратковременная оставлять ее без внимания нельзя. Необходимо провести обследование, электрокардиографию ЭКГ но вне приступа ЭКГ может оказаться нормальной, как у космонавта. Поэтому желательно провести ЭКГ с физической нагрузкой и исследование с радиоактивными изотопами. Это значительно повышает качество диагностики. Наиболее высокую диагностическую ценность представляет коронарография, введение контрастного вещества через бедренную или локтевую артерию. Вещество заполняет коронарные сосуды и врач точно определяет артерию, от которой можно ждать опасного сюрприза. Для медикаментозного лечения используют препараты, способные расширять коронарные сосуды: нитраты, антагонисты кальция, спазмолитики и так далее. Но в современной медицине имеются более эффективные способы: стентирование и шунтирование. При стентировании в суженный участок вводится катетер с небольшим надувным баллоном на кончике. С его помощью просвет сосуда расширяется до нормального размера. На катетере есть стенд, пружинка из стальной проволоки, который устанавливается на месте сужения. После этого баллон сдувается и удаляется, а стенд остается на месте и не позволяет артерии опять закрыться. Операция является малотравматичной, так как достаточно небольшого прокола для введения катетера через сосуды бедра. При значительном поражении коронарных артерий атеросклерозом проводится операция аорто-коронарного шунтирования, создание обходного пути для восстановления кровотока в той зоне миокарда, которая испытывает недостаточное кровоснабжение. Операция проводится на открытом сердце.